смотрю в кабине никого. Но я грешным делом хотел в кабину залезть, в бардачке покопаться. Слышнее вдалеке разговаривают. Дёргать, думаю, надо, а то по шеям склопочь. Сразу не побежал, думаю, они ведь меня не видят, как я их. Ну и присел возле машины. На фоне неба вижу три село это стоят у дороги и разговаривают. Потом смотрю, перешли через канал. В это время по дороге от станции шаги слышу. Смотрю, человек идет, мужик. Не успел он перейти дорогу, как его один из тех троих догнал, и по голове палкой. Мужик свалился тут, и те двое подбежали. Еще ударили, раз или два. Потом обыскали его, забрали, что у него было, и к машине. И отполз за канаву и притаился. Они завели машину и тихонько тронули. А мне то ли моча в голову ударило, то ли что, по сей день не пойму но я выскочил из-за канавы, догнал машину и за задний борт уцепился. В кузов-то залазить не стал, через заднее стекло боялся заметить могут. Ну, ехал так, руками за борт держусь, одну ногу поставил на эту штуку. Ну, за что трос цепляют? Думаю, если тормозить начнут, спрыгну. И точно по заимке немного проехали и тормозить стали. Я спрыгнул перебежал на другую сторону дороги и спрятался за полесадник из машины вышел мужик зашёл в калитку открыл ворота и машина заехала вот и всё фёдоров сык что я знаю об этом убийстве я многое осознал сидя в во одляне вот почему я хочу помочь следствию и тут бородин задал глазу с десяток вопросов и помолчав спросил А ты откуда взял, что мужчину убили? Как откуда? Потом в подоне все говорили, что мужчина в больнице умер. Да не умер он, кольк, он выжил. Так что это не убийство, а разбойное нападение. Но преступников мы так и не нашли. Второй год уже идёт. Я приеду, доложу, что ты рассказал. Меня могут в заводе Укопско вызвоить. «Не могу ничего сказать. Будем искать этот дом!» Бородин помолчал. «Сахар-то тебе пропустят?» «Не знаю. Зачем спрашивать? Я просто суну его за пазуху». Бородин сказал дежурному по вахте, что он допрос снял, и глаз, сказав Фёдору Исаакчу «до свидания», вошёл в зону. Уже смеркалось... Глаз спрятал сахар около отряда. Занч его никто не найдет, а завтра он возьмет его на работу и съест. Одну пачку можно отдать Антону. В отряде был дежурный и двое освобожденных от работы по болезни. Глаз болтал с ними, слоняясь по отряду. До съема оставалось мало времени. Скоро придут ребята. Но как сейчас Глазу было легко на душе... Убийство, за которым он так переживал, они не совершили, просто грабёж, вернее, разбой, но человек-то жив остался. Отлично. Бородин снял камень с души глаза. Глаз не подготовился к разговору с Бородиным. Он думал, что его вызовут в завод Ауковск, но начальник уголовного розыска сам приехал в Адлян. Теперь, вспоминая разговор с ним, Глаз жалел, что на листе бумаги показал не то место, куда они оттащили рухнувшего от удара мужчину. Конечно, они мне не поверят, что я был свидетелем нападения. Тем более, если в заимке перед первым мостом нет дома с большими воротами. Бородин будет искать еще и полисадник, за которым я прятался. Да такого совпадения быть не может. Значит, я не могу помочь следствию, а потому зачем меня вызывать за воду Ковска? А если вызовут, дадут точную ставку с потерпевшим, он меня узнает. Он вспомнит, что я ехал с ним в одном поезде, ведь в одном тамбуре стояли и курили. Надо мне в бородину написать, что я ехал с ним в одном тамбуре. Как они докажут, что я участник преступления? Хорошо, я ехал в поезде, я видел, как трое мужчин совершили это преступление, но я ведь не участник. Нет, меня они расколоть не смогут. Рок сидит Генкова в Новосибирске. Ещё Мишка знает об этом преступлении, но его могут в армию забрать. Да если и не заберут, он ничего им не скажет. Значит, после второго письма я точно прокачусь по этапу по Канифоли и мозги